Второе. Аттикизм. Архаическое течение в греческой культуре, укрепившееся с наступлением римского владычества, получило непосредственное отражение в литературе. Страница 235. Его результатом было торжество аттикизма. Аттикизм был реакцией против стилевых тенденций, господствовавших в эллинистической литературе, возвращением к классикам, или, как выражались сами греки, к древним. Подражание древним было литературным лозунгом движения. Актикизм прежде всего знаменовал форму литературного языка. Из него были устранены те слова и обороты, которые не встречались у признанных, каноническими аттических прозаиков. Между тем, литературный язык оттической прозы V-IV веков уже отличался от живого общего языка эллинистического времени с его значительной примесью ионизмов и многочисленными новообразованиями. В этом отношении оттикизм создавал разрыв между письменным языком которому нужно было учиться у аттических авторов, и языком живой речи, омертвляя всю языковую систему. Литература верхов окончательно порывалась народом. Победа оттикизма запечатлелась на всей дальнейшей истории греческого языка. Дуализм письменной оттической и живой речи, возникший в рассматриваемый нами период, прошел через всю позднейшую античность — через средневековую письменность феодальной Византии, даже через новогреческую литературу XIX века. И, сохранившись до наших дней, продолжает оставаться тяжелой помехой для демократизации народного образования в современной Греции. Как уже было упомянуто, одним из последствий победы оттикизма являлась также гибель памятников эллинистической литературы. Аттекистический уклон поздней античной школы отверг эту литературу главным образом по языковым соображениям. Эллинистическая традиция держалась только в Египте, что и дает нам возможность знакомиться с эллинистическими писателями по папирусам римского времени. В области литературного стиля аттекисты вели борьбу против. азианского красноречия и свойственно ему перенапряженности средств выражения, призывали к более строгой дисциплине слова. Попытка навязать литературе непреложные стилевые нормы, исходившие от крайних сторонников аттикизма, не имела успеха. Важнейшим документом движения является для нас многочисленные риторические трактаты Дионисия Галикарнасского. греческого писателя, поселившегося в Риме в 30-х годах до нашей эры. Дионисий не принадлежит к числу центральных фигур в борьбе за аттикизм. Он уже констатирует совершившийся перелом и отмечает ту роль, которую сыграл в этом вопросе вкус Рима. Хотя борьба велась главным образом по вопросам прозаического стиля, но распространялась и на сферу поэзии. Здесь также заметны реакции против господствовавшей в эллинистическое время Александрийской школы. В эпиграммах начала нашей эры нередко звучат насмешки над каллимахом и искусственным ученым стилем александрийцев. Им противопоставляются классики древней поэзии Гомер и Архилох. От полемики, возгоревшейся в первом веке нашей эры вокруг литературных и стилистических теорий аттикизма, Сохранился чрезвычайно любопытный памятник, анонимный трактат о возвышенном, ошибочно приписанный философу третьего века Лонгину. Трактат этот направлен против одноименного сочинения крайнего аттекиста Цецилия, но автор сам является поклонником классической литературы. Он одинаково осуждает и напыщенность азианизма, и сухость атикистов, и холодную корректность александрийской поэзии. У классиков он ценит не только формально-стилистическую сторону, но и величие мысли, силу чувства. Это является для него самым важным. Упадочность современной литературы обусловлена отсутствием возвышенных дарований. Страница 236 В заключение автор ставит вопрос, чем вызвана такая бедность талантами, и отвечает на него в форме диалога с неким философом. Философ ищет политического объяснения. Справедливое рабство, установленное империей, отсутствие демократической свободы, калечит душу наподобие клетки для искусственного выращивания карликов. С этой точки зрения нам еще придется встретиться в римской литературе первого века, особенно в диалоге об ораторах Тацита. Автор трактата о возвышенном предпочитает объяснение нравственного порядка. Жажда нажива и погоня за чувственными удовольствиями, охватившие современников, приводит к духовному измельчанию.